Я вами очень доволен, Фандорин. Вы продемонстрировали блестящую результативность. Во-первых, совершенно ясно, что Зуров к убийству не причастен и о роде вашей деятельности не догадывается, иначе разве отдал бы он вам адрес Амалии? Это освобождает нас от версии 3. Во-вторых, вы сильно продвинулись по версии бюджетской Теперь мы знаем, где искать эту даму. Браво. Я намерен подключить всех освободившихся агентов, в том числе и вас, к версии 4, которая представляется мне основной. То есть как? Ну, позвольте, шеф. Минувшей ночью мне удалось выйти на очень привлекательный след, который ведет на некую подмосковную дачу. Вот и заляпанные супаки объяснились. Там собираются революционеры, причем крайне опасные. Кажется, тянется ниточка и к Ахтырцеву. «Будем работать. Тут мне все люди понадобятся, а версия Бежицкой, по-моему, бесперспективна. Ну, во всяком случае, это не к спеху. Пошлем запрос англичанам». «Вот этого как раз делать ни в коем случае нельзя». Чего же?» «Неужто вы не видите, что здесь все один к одному сходится? Я про нигилистов не знаю, очень может быть, и важность понимаю, но тут тоже важность, и тоже государственная. Вы смотрите, Иван Францович, шеф, какая картина получается? Бежецкая скрылась в Лондон. Это раз. Дворецкий у нее англичанин, и очень подозрительный, такой прирежет не поможется. Это два». «Белоглазый, что Ахтырцева убил, с акцентом говорил, и тоже на англичане похож. Это три, теперь четыре. Леди Эстер, конечно, преблагородное существо, но тоже англичанка. А наследство Кокорина все-таки, что ни говорите, ей досталось. Ведь очевидно, что Бежецкая нарочно подводила всех воздыхателей, стоп, стоп, стоп. чтобы они духовную на англичанку составили. Вы к чему, собственно, клоните? К шпионажу? Ну, это очевидно». Английские происки. Сами знаете, какие сейчас с Англией отношения. Я про леди Стерн ничего такого сказать не хочу. Она, наверное, и знать ничего не знает. Но ее заведения могут использовать как прикрытие. Как троянского коня, чтобы проникнуть в Россию. Ну да. Королеве Виктории господину Дизраэли мало золота Африки и алмазов Индии. Им подавай суконную фабрику Петруша Кокорина до три тысячи десятин Николеньки Ни фабрику, ни деньги даже. Вы опись их имущества помните? Видели, да? Я тоже не сразу обратил внимание. У кокорина среди прочих предприятий судостроительный завод в Лебаве. А там военные заказы размещают. Я справлялся. Когда же это вы успели? Пока вас дожидался. Послал запрос по телеграфу в военно-морское министерство. Там тоже ночью дежурит. Так, ну, -ну. Что дальше? А то что у ахтырцев помимо десятин домов и капиталов имелся еще нефтяной прииск в Баку, а тетушки остался. Я ведь читал в газетах, как англичане мечтают к Каспийской нефти подобраться. А тут, пожалуйста, самым законным порядком. И ведь как беспроигрышно задумано. Либо завод в Лебаве, либо нефть. В любом случае англичанам что-нибудь достанется. Вы как хотите, Иван Франч. А только я этого так не оставлю. Все ваши задания исполню, а после службы буду сам копать. И докопаюсь». «Скорее всего, чушь. Эдгар по Пустые совпадения. Однако в одном вы правы. К англичанам обращаться не будем. Через нашу резидентуру в лондонском посольстве тоже нельзя. Если вы ошибаетесь, а вы наверняка ошибаетесь, выставим себя полными дураками. Если же предположить, что вы правы, посольство все равно ничего сделать не сможет. Англичане спрячут бюджетскую или наврут что-нибудь. Да и руки у наших посольских связаны». На виду не больно. Решено. Конечно, Фандорин, вы бы пригодились мне и здесь, но, как говорят в народе, насильно мил не будешь. Читал ваше дело, знаю, что владеете не только французским и немецким, но и английским. Бог с вами! Поезжайте в Лондон к вашей роковой женщине. Инструкции не навязываю. Верю в вашу интуицию. Дам в посольстве одного человечка. Пыжов, фамилия. Служит скромным письмоводителем, вроде вас, но занимается другими делами. По Министерству иностранных дел числится губернским секретарем, но по нашей линии имеет и другое, более высокое звание. Разносторонних талантов, господин. Прибудете сразу к нему. И весьма расторопен. Впрочем, убежден, что съездите в холостую. Но, в конце концов, вы заслужили право на ошибку. Посмотрите на Европу, покатаетесь за казенный счет... Хотя бы теперь, кажется, при собственных средствах. Шеф покосился на узел, что лежал на стуле. Виноват, это мой выигрыш. 9.600 рублей я посчитал. Хотел сдать в кассу, да закрыто было. Ну, у вот вас к черту. Вы в своем уме. Что Кассир, по-вашему, в приходной книге напишет? Поступление от игры в Штос коллежского регистратора Фандорина. Постойте-ка. «Не солидно как-то регистраторишке в заграничную командировку ехать».